Территория пепелища у моста Рогачевского шоссе, не слишком великая, была действительно оцеплена. Кроме милицейских автомобилей, Ковригин увидел на бывшей стоянке дирижабля и две пожарные машины. Возможно, там еще что-то тлело. На краю платформы, к бетону рекламного столба клеем «Момент» были приживлены объявления. Виртуозов чуть ли не пятнадцати профессий – К высокооплачиваемым трудовым будням зазывали возобновители шести палуб со штурвальной рубкой наверху возрождаемого сухопутного лайнера-гиганта «Адмирал Лазарев». А ресторан «Чудеса в стратосфере» приглашал на службу лишь гондольеров, но не двух или трех, а сразу семерых. ковригин присел на траву прибрежного откоса, пока еще зеленую и сочную, закурил. Потом заметил рядом разброс камней. Вряд ли они остались от ледника, полшего здесь некогда из северных прогретых краев. Скорее всего, их не довезли до возрождаемого адмирала. А может быть, затевали вымостку откоса, но затея взяла и повесилась. ковригин пересел на камень. И тут же, влево от себя, ближе к мосту железнодорожному, увидел и рассмотрел палубу адмирала, пока еще в лесах и в зеленоватых целлофановых занавесях. Не шестипалубники ли эти и были конкурент погубителями дирижабеля ресторана «Чудеса в стратосфере»? Судя по приглашению семи гондольеров с оплатой трудов в УЕ, вовсе не собиравшемуся прогорать и уж тем более взрываться. Сейчас же в Кавригине возбудился праведный гнев экие сволочи корыстные ублажители корпоративных якобы страдальцев а по сути деляк решетом собирающих влагу и сострадание к хрупкой женщине сбитой ядовитой стрелой в схватке недоразвитых капиталов она то ведь явилось соображение может как и здешний итальянский генерал нобеля была истинной патриоткой дирижаббли И ресторан держала исключительно ради того, чтобы возбудить в обществе интерес дирижабельной романтики и добыть деньги на ее возрождение. Но почему вдруг хрупкая женщина осадил себя Кавригин? Поводов называть ее хрупкой женщиной Лоренцо или как там ее, в забавах с ним вовсе не дала. И что он толком знает о ней? С чего вдруг возникли в нем фантазии о хлопотах Лоренци по возрождению отечественного дирижаблестроения? Что он вообще приперся сюда? А чего у него здесь, на зеленом откосе, слезы чуть не закапали? Глупость какая-то. Кстати, вспомнилась Кавригину, у нее, по утверждению в визитке, странницы и маркизы, имелся еще ресторан или подземный будто бы бар. Кавригин вынул бумажник, потрепанный, размятый, оставшийся от отца. Визитка Лоренцо не была в нем обнаружена. Если она не рассыпалась, не улетучилась в азоте с кислородом или с чем-то еще, сама, стало быть, осталась в квартире, в Богословском. От дачного полемиста и доброхота кардыганова амазонкина не стало известно о красавице лоренце Казимовне, И если ее визитка попалась бы Антонине на глаза, возникли бы в сестрице отчаянные и ложные направления мыслей. «И это замечательно!» — возрадовался ковригин В это мгновение в кармане его заверещал телефон. «Идиот!» — отругал себя ковригин Ведь обещал избавиться от него. Телефон трещал-верещал минут пять, испытывая силу воли ковригина Испытал, а когда затих, Кавригин решил приступить к уничтожению приговоренного им по необходимости предмета. На камне он сидел. Камни побольше и поменьше лежали рядом. И тут его остановила семейная, Антонина не в счет, и уже известная нам привязанность к старым, долго и достойно служившим человеку вещам. Настроение у Кавригина и так было не слишком веселое а тут он затосковал рука его не смогла опустить камень на темную пластмассовую коробочку а в ней наверняка оставались звучать и жить голоса радости страдания дела и самого ковригина и многих близких ему и противных ему людей а сделаем так пришло в голову ковригину упрячу ка я его под камни укрою так чтобы никто его не нашел Вернусь из синештура и откопаю. наказание он не заслужил. Разрядится к тому же он дня через два. А за два дня, глядишь, примет и запомнит что-нибудь важное. И упрятал. Встал и ощутил. Из-под камней, будто из глубин земли, доносилось печальное верещание. А впрочем, может верещание это и подземные трески, или стоны К Авригину прислышались. Постоял минуты три. Поглядел на дачные дома за каналом, на белые корабли в узком водном створе, на серые мокрые облака, полшие с северо востока не иначе, как от карского моря подгонял их к Москве северка обещанием холодов и занудства мерзких маленьких дождей. И только теперь, метров в двадцати ниже и вправо от тебя заметил грустно сидевшего человека. Голова его в красной бейсболке была скорбно опущена. и его плакучая. «Ба! Да это же Амазонкин!» — сообразил Кавригин. «Он-то с чего бы оказался у пепелища?» «А сам-то он, Кавригин!» Из-за каких переживаний или толчков судьбы поспешил на платформу речник? Заметил его Амазонкин или не заметил — Кавригин решить не мог. Окликнутым соседом-активистам быть не хотелось, и Кавригин быстро пошагал к платформе. В ожидании московской электрички Кавригин в совершенно непредвиденном им порыве любопытства или сомнений подошел к единственному кассовому окошку и спросил барышню. «Фермера Макара вы знаете?» «Кто же его не знает?» — сказала кассирша будььте добры передайте ему вот это и ковригин на мелком листочке вырванном из блокнота написал если вспомните если заметите если есть время позвоните по телефону номер был сообщен телефона мобильного укрытого теперь камнями откоса для бестолкового человека а фермер макар вряд ли был бестолковым ковригин подписался Вёдров Антонов. Передам, если появится, сказала кассирша. Обычно он передвигается на джипе. А страусов он не разводит? спросил Кавригин на всякий случай. Нет, сказала кассирша. Разводил кенгурей, но они померли, даже детишки в сумках. Потепление выходит ещё не наступило. Не всеобщее, не тем более узкопрудянское. Но сейчас говорят, завозит аллигаторов. Этих для Дмитровского сафари. Какого Дмитровского сафари? Китайцы создают. Охотничий рай. Или звериный, не помню. Все там будут. Все, кроме пант К востоку от Дмитрова, в сторону Сергиева Посада. Вы нашу дорогу-то знаете? Я Яхромский, заявил Кавригин с гордостью и высокомерием, будто объявил себя парижанином. И я Яхромская, обрадовалась кассирша. «Нет, надо бежать отсюда, и сейчас же, хоть бы и по шпалам». И тут подкатила московская электричка.